желание спать улетучилось мгновенно я чувствовал себя бодрым как никогда и так эта шляпа исследовательный костюм что был на мне действительно мои я посмотрел на дату квитанции 6 сентября отмечено было и время сдачи багажа 18 часов 5 минут некоторое время я сидел тупо разглядывая потертый коврик у кровати. Было состояние человека, который не верит в призраки и вдруг обнаруживает прямо перед собой полчище привидения, одно страшнее другого. Сомнений быть не могло. В памяти у меня возник провал сорок дней. Если верить Рикке, В течение этого промежутка времени я убил двух мужчин и одну женщину. Конечно, Рикка мог и соврать, но дабы окончательно не сойти с ума, я должен был установить, что произошло за эти сорок дней. Начинать следовало с аварии при выезде из пилоты. Необходимо было вернуться на место происшествия и попытаться найти собственный след. Содержимое чемодана... Возможно, поможет мне вспомнить происшедшее за эти сорок дней. Согласно квитанции, я имел все права на этот чемодан, ибо сам же сдал его в камеру хранения. Снял телефонную трубку. «Пришлите Мадекса. Мне нужны сигареты. Скажите ему, пусть поторопится». Две минуты спустя вошел Мадекс. Его крестяная морда светилась надежды. «Ну что, передумали?» Спросил он, закрывая за собой дверь. Сигареты у тебя есть?» Он подал мне пачку. «Я знаю одну маленькую блондиночку. Такую...» Дело не в этом. Закурил сигарету, сказал... Башки по десять долларов и сложил их пополам. «Хочешь заработать?» У коридорного округлились глаза и отвисла челюсть. «Приказывайте, мистер. Я к вашим услугам». Я протянул ему расписку. «Сходи за этим чемоданом и принеси его сюда». «Когда? Сейчас?» — Да, сейчас. — Ну, если, конечно, хочешь заработать двадцать долларов, — он взглянул на расписку. — Мне показалось, вас зовут Грошби, — произнес он, посмотрев подозрительно. Ответа не последовало. Я просто положил доллары в карман. — Я же ничего такого не сказал, — поспешил заявить коридорный. — Иди за чемоданом. Имигом мигом он выскочил, как ошпаренный. Ожидая его, я постарался поразмыслить об уже известных мне фактах. Итак, ночь на 6 сентября. Я находился на шоссе в 70 милях от Майами, За рулем какого-то бьюика с откидным верхом, зарегистрированного на имя Джона Рикки. Со мной была женщина. Делла или другая, неизвестно. Произошла авария. Очевидно, я потерял управление машиной, потому что о другом автомобиле речи не было. Женщина убила А меня спустя пять минут в бессознательном состоянии обнаружил полицейский мотоциклист. Говорилось о пистолете с отпечатками пальцев, и в силу каких-то причин Ривкин полагал, что авария была спровоцирована, и речь шла о преднамеренном убийстве. Надо было установить, кто была эта женщина и почему у нее оказался пистолет. Важно знать также, почему вдруг машина перестала слушаться руля.